Глава тридцать Капитан Стражи Рокис. Когда мы уже собирались возвращаться, Марк спросил. — У тебя нет шкатулок или даже сундука? Есть небольшой шанс поймать их при рыбалке. Я протянул ему выловленную мной не так давно шкатулку. — Вот, держи. — Ага, сейчас, — отозвался Марк, пару раз встряхнув ее над ухом, и быстро разобравшись с замком, он вернул ее мне назад. Авантюрист усмехнулся. «Навык взлом! Единственное, что осталось со мной после смены класса. Все остальные навыки изменились», — покачал головой Марк. Он протянул мне шкатулку, в описании которой сменилось свойство заперто на «возможно открыть». Внутри был мешочек. Распахнув его, я увидел содержимое ветхой ткани, драгоценный камень, заполнивший с собой все внутреннее пространство. «Пожиратель проклятий!» Воскликнул Марк. Вот уж не ожидал его тут увидеть. Покрутив квадратный отесанный брусок цвета крови, я выложил на ладонь переливающийся ярким внутренним огнем камень и отобразил справку по предмету. Малый пожиратель проклятий, рунический камень десятого ранга мощности. Поглощает одно проклятие, ослабление, болезнь с выбранной целью. Перезарядка, двадцать четыре часа. — Похоже, ценный предмет, — рассеянно сказал я. — Не то слово. Самый, что ни на есть, топовый. Не смотри, что он малый, тут важна сама возможность, — объяснил Марк. — Он единственный или есть еще подобные этому? — спросил я, рассматривая находку. — Есть еще камни лечения и выведения ядов. Камни возвращения переносят в последний посещенный город, рунические для восстановления предметов и их заточки. Воскрешение возвращает к жизни союзника. Ну, и если все правильно помню, есть еще защитный, ставит одноразовый щит, блокирующий удар. Возможно, есть и другие, говорят, они разнообразные, разные мощности. Но с собой возможно носить только три из них. «У тебя был такой в прошлый раз?» «Всего один. Возвращение в город. Их может изготовить ювелир при должной сноровке», — объяснил Марк. Я кивнул, приняв для себя такую интересную информацию. «Получается, что есть профессия ювелира. Эх-эх-эх, узнать бы о ней побольше. Усиления в бою мне бы не повредили», — подумал про себя я. «Ага. Хорошо, буду знать. Марк, спасибо за подсказки». — Мне нужно идти. У нас еще групповое задание здесь. Обратился я к авантюристу, увидев, что мои друзья уже собрались и ждут только меня. — Ну что ж, хорошо пообщались. Бывай! — отозвался Марк. — О, а мы думали, ты еще спишь! — сказала Белка, увидев меня. — Нет, сегодня почему-то особенно рано проснулся. Все утро рыбу удил, выловил шкатулку даже. Внутри оказался рунный камень отметил я и указал на десяток черных пучеглазых рыбин, привязанных за хвост веревкой. А затем продемонстрировал малый пожиратель проклятий. Окружающие смотрели на него во все глаза. Даже Зея задумалась о чем-то. — Хорошо, действительно редкая вещица. — Сдавая задание, я пока узнаю, в какую нам сторону идти у стражников, — ответила Зея за всех. Я кивнул, соглашаясь. Сняв ботинки и шагая по песку босиком, я подошел к старику Гу, задремавшему на скамье под перевернутой лодкой. — Кто здесь? — А, это ты, Лев. Ну что, выполнил мое поручение? Очнулся от прикосновения задремавший старик, чуть было не вскочив с места, но, увидев меня, заметно расслабился. — Да вот, держи. — сказал я, протягивая гурыбу. Он их взял, педантично пересчитал и потом ответил. — Да, хороший улов. Удочку мою оставь себе в подарок. Эй, вот монеты. Закидывая рыб в мешок, сказал Гу. А передо мной стали возникать оповещения. Задание «Масляные черные луны» выполнено. Вами получен опыт 350 единиц. Вами получен предмет «Старая удочка Гу». Вами получена бонусная единица к восприятию. Заглянув в характеристики персонажа, я увидел, что выбрать стало, возможно, или рыбалку, или кошачий глаз для слота первого навыка. А в разделе «Экспертность» появилось еще одно доступное для выбора умение — взлом. Я использовал пальцевый жест, что мне когда-то давно показал мой двойник при входе в игру, к полученному предмету. Удочка оказалась очень любопытной. Старая удочка Гу. Урон от 5 до 12. Инструмент для рыбной ловли. Бонус к характеристикам, плюс 12 к восприятию, плюс 5 к экспертности, плюс 8 к неизвестному параметру. Неактивно. При ловле рыбы. На древке имеется гравировка инициалы ГУ. Видимо, этот параметр мной еще не открыт. Как странно. Обычно параметры становились видимы, стоило только столкнуться с ними, подумал я. Улыбнувшись забавной надписи в описании предмета и приятно нахлынувшими личными воспоминаниями, я отправился на поиски своих друзей. Долго искать их не пришлось. На пустынном пляже потеряться было невозможно, поэтому, обогнув соломенную хижину, я вышел сразу на них. Белка сидела на ступенях. Град и Ариса рассматривали побережье и скалы, показывая куда-то вдаль. Зея что-то обсуждала с капитаном стражи, когда я подошел. — Я рада, что вы решили нас сопроводить, капитан Арокис обратилась к патрульному девушка. — Мне несложно, заодно проведаю, как несут службу мои друзья, — объяснил капитан и, обернувшись ко мне, сказал. — А вот и лев. Значит, все в сборе. Можем выступать. Сделав жест рукой, наш новый проводник задал направление движения, и мы, тяжело ступая по поверхности дюн, пошли за ним. Как оказалось, белка не теряла зря времени и сделала с помощью своей регалии инженера шлем для градуина из чешуек отростков черепах. Заодно собрав и пару наплечников, каким-то неведомым мне способом закрепив две получившиеся из чешуек пластины на кожаные ремни, опоясавшие фигуру берсерка с двух сторон. В новой броне Град походил на подлинного варвара. Что и говорить, черепашьи шипы и костяные наросты шлема и наплечников торчали во все стороны и выглядели весьма внушительно. Я не выдержал и решил считать информацию об этом предмете. Черепашье оплечье. Броня 149 единиц. Редкий предмет тяжелой брони. Бонус к характеристикам. Плюс три к силе, плюс три к выносливости. Штраф характеристик — минус один к ловкости. Урон от природы атакующему — от пяти до двенадцати. Требуется второй уровень для использования. Сказать, что я удивился топовым характеристикам одежды — это ничего не сказать. Доспех просто на голову превосходил мой кольчужный. Сразу же решил посмотреть и второй предмет, сделанный белкой. Корона из чешуи брюхоногой черепахи. Броня 149 единиц. Редкий предмет тяжелой брони. Бонус к характеристикам. Плюс 3 к силе, плюс 3 к выносливости. Штраф характеристик минус 1 к ловкости. Вставлен изумруд. Плюс 2 к выносливости, плюс 1 к силе природы. Требуется для использования второй уровень. Похоже, что наша белка не теряла зря времени, пока я был на рыбалке. Мне оставалось только подивиться способностям нашего инженера. Должно быть, изумруд нашла в рудниках. В шахтах, стало быть. Интересно, а есть ли здесь профессии горного дела? Может быть, они будут интереснее рыбалки и кулинарии, предположил я, посмотрев снова на изумруд в шлеме нашего берсерка. — Ты похож на кощея Бессмертного в своей новой броне, — обратился я к нему. Он добродушно улыбнулся и ответил. а тоже смог уже заценить. До сих пор радуюсь, не знал, что можно носить тяжелую броню, пока белка не предложила попробовать. Думал, что так и буду в одной набедренной повязке, да в этих берестенных лаптях с завязками ходить. Даже кузнец мне не предложил из брони ничего путного. Отозвался Грудоин, улыбаясь. Обогнав берстерка, я поравнялся с Арокисом. Какое-то время мы шли с ним в ногу, после чего я сам заговорил с ним. Приятная здесь погодка возле моря, не правда ли? Такая свежесть. Обвел я рукой море, начинавшее мало помалу вспениваться под усиливающимся ветром. Не без этого, дружище, отозвался капитан, а потом добавил: Узнал, что вы на упоря идете, решил сопроводить. Заодно друга навещу. Мы с ним ни в одной передряге побывали, а теперь он до командира стражи дорос. Он сейчас охраняет вход в пещеры, сказал я, перекрикивая постепенно нарастающий с моря рокот набегающих волн. Да, коротко отозвался Арокис, а потом добавил. Вместе несли службу на аванпосте столицы. Но с повышением ему поручили вести патрули возле безымянного города. Это не те ли, случайно, пещеры, в которых жила когда-то морская ведьма? Мне было интересно. Если это те самые пещеры, то расходящиеся миры, похоже, имеют свою систему, по которой размещают злодеев в одни и те же места. Арокис посмотрел куда-то вперед и ответил развернуто. — Да, я тогда был сам в патруле, когда мы ее выследили. За это и получил звание капитана. Ведьма умела поднимать призраков. Думаю, что некоторые из них до сих пор стерегут этот склеп. «Значит, внутри пещер расположен склеп». Хм, «Какое необычное место!» — удивился я. «Когда-то этот склеп принадлежал известной аристократической семье. Но сейчас уже, думаю, после разорения города никто и не вспомнит, какой именно. Разве что старина Гу может знать больше моего». Объяснил мне стражник и замолчал. Шум ветра стал невыносимым, и мы прекратили наш диалог. Каменный мыс выходил далеко вперед к воде, отбрасывая величественную, пробирающую до дрожи тень на пляж. Обогнув узкую полоску песка, грозившую скрыться в пучине волн, наша группа свернула за выступающий на пляж утес и увидела гигантскую зияющую воронку Карстовой пещеры, где-то далеко впереди. Даже отсюда, из-за дюн, можно было различить реющий на ветру штандарт безымянного города. «Почему они не жгут костер?» — спросил капитан стражи Арокис. «Как ни странно, я услышал его в гуле бушующей воды. Верно, он стоял по ветру». «Чую, произошло что-то неладное». Я попытался посмотреть вперед сквозь взвесь брызг и мелкого песка, но дюны скрывали от нас место, где должны были расположиться стражники. Только поднявшись наверх, на самую вершину закрывшего обзор бархана, с выглядывающим из-за него штандартом, открылась возможность осмотреть их стоянку. Вот доберусь я до них, устрою им взбучку за то, что они не на постах. Старался отвлечь себя от плохих мыслей капитан. И, словно чувствуя, что там что-то случилось, Арокис ускорился. Нам оставалось только не отставать, следуя за ним. Бредя по барханам, мы несколько раз поднимались и спускались. В низинах были огромные валуны, вымаены и ручьи. Наша группа шла вперед, перепрыгивая и огибая эти препятствия. Через 15 минут мы поднялись на холм, за которым расположился штандарт. Взмыленные, запыхавшиеся, и нашему взору открылась удручающая и неприятная картина. Вход в пещеру никем больше не охранялся. Тросы палаток частично повыдергивало ветром и присыпало сверху песком. Возле знамени, лицом вниз, лежал доспех. По лагерю было разбросано еще пять тел стражников, изсохших под палящими лучами. Все они были наполовину засыпаны песком. Видимо, прилив смыл все следы, оставив только доспехи. Капитан застыл, будто пораженный молнией. Рукис подошел и присел возле одного из нагрудных пустых доспехов, извлекая его из песка. На нем имелись и пробоины, и отметины от когтей в области сердца по лицу капитана стражи было сложно сказать о чем он сейчас думает. он спустился к стандарту и покопавшись в песке извлек нагрудный элемент одежды стража поднес к лицу и кажется что то попало ему в глаз по щеке покатилась скупая слеза капитан подошел еще к одному доспеху на груди также в области сердца имелась пробоина руки споджал губы Ее усковали гнев и досада. Он схватил наполовину засыпанный щит и разбил его о камень. По всей видимости, вот этот стражник был командиром отряда. Такие же два пера, как и у Эль Рода, торчали из шлема, почти полностью скрывшегося под песком. Кто это сделал? Спросил я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Упырь, кто ж еще? — ответил Арокис и показал на очередной доспех. — Видишь отметины прямо возле сердца? Животные так не убивают. — Да и пробить на грудный доспех стражника! Капитан покачал головой. — Понял. Извлекая из песка очередной элемент поблескивающей брони, ответил я. Можно было сказать, что... Состояние Арокиса было подавленным, но он нашел в себе силы обернуться и посмотреть на меня. Казалось, ветер не способен заглушить его голос. — Ты беги сейчас в лагерь и скажи всем, кто там есть, чтобы тащились сюда! — Я наложу на тебя усиление, которое поможет. Он подошел к боевому штандарту. Сделал взмах рукой, приглашая меня подойти. Я приблизился и опустился на одно колено. Он возложил руки, и меня окутало сияние. После полученного усиления посыпались оповещения. Разблокирована характеристика персонажа дисциплина. Выберите бонус, плюс один к параметру или 1150 опыта. Заметив это сообщение, я подумал. Вот тот возможный бонус, о котором говорил Марк. Возьму плюс один характеристики. На вас наложен эффект благословения от знамени на 15 минут. Вы изучили навык «Гонец» на 15 минут. Вы изучили навык «Строевая подготовка» на 15 минут. Параметр дисциплина увеличен на 15 единиц. Параметр «Ловкость» увеличен на 8 единиц. Выполнено скрытое задание «Строевая подготовка стражи». Получено 450 единиц опыта. Вам доступен навык для изучения Страевая подготовка. Связанная характеристика дисциплина». Вам доступен навык для изучения «Гонец». Связанная характеристика дисциплина. И я побежал, спускаясь с холма. Шаги были легкими, словно я почти не касался земли, а парил над ней. Не замедляясь, перепрыгивая сложные участки, я пересек уже несколько ручьев и бежал все дальше и дальше, не чувствуя усталости. Энергия персонажа почти не расходовалась. Я удалялся. Причем так, что уже мыс, оставленный далеко позади, начал снова нависать надо мной. А я все никак не мог выбросить из головы слова Арокиса. Как он призывает оставшихся членов группы помочь ему похоронить стражников из патруля, засыпав их доспехи песком. И на душе было. Горько!